Глава пятьдесят пятая «Спасибо, Даррен, это потрясающе! Как ты ее сделал?» – ошеломленно воскликнула и, отложив в сторонку красивую резную деревянную шкатулку, крепко обняла сына. «Меня Луду научил и помогал мне!» – гордо проговорил ребенок, и ему, правда, было чем гордиться. Искусная, тонкая работа восхищала своим изяществом и красотой. Небольшая, всего с ладонь, коробочка из темного дерева была поистине произведением искусства. «Ты молодец! Лудо, спасибо!» – расчувствовалась я, с раннего утра принимая поздравления и подарки. Кип и Аманда вручили редкое издание книги Бардера Жевьет, зная, как мне нравится читать книги по истории. Глен преподнес красивый блокнот и ручку. Натиша, Нел, Еник и Хлоя подарили сумочку, наверняка отдав за нее каждое, не меньше половины своего жалования. В холле стояли цветы от Лаван, Мэтью Паркера и Николаса эдингтона Корзину с фруктами доставили от имени мсье Кэрри. От мсье Крейга Брикмана на чайном столике лежали три книги. Не знаю, как он догадался, но их я тоже хотела прочесть. Неожиданно для самой себя... У меня здесь появилось хобби. Я с огромным интересом сравнивала историю развития этого мира со своим, надеясь, что, зная прошлый путь, я смогу предугадать грядущие события в этом. Мой интерес к истории, конечно, удивлял близких, но не более, чем все остальные мои странности. «От Фрэнка Доумана принесли корзину с цветами», с усмешкой проговорила Аманда, забираясь ко мне на кровать с правой стороны. Левую заняли сын и Роско. «И Орман прислал доставщика с букетом и коробкой», произнес Кип, с ехидной улыбкой дополнив. «Я не мог не проверить, что в ней. Все для твоей и Дары на безопасности». «И что там?» поинтересовалась я, ожидая подвох. Но все равно была настроена решительно, и сегодня ничто и никто не сможет испортить этот замечательный день. — Платья такие носят девицы в пансионе! — расхохотался друг, перепугав своим громогласным смехом щенка. — Пусть сам носит! — хмыкнула, поглаживая Роско за ухом, пытаясь унять разбушевавшегося щенка. Только спустя час моя комната опустела поздравляющие разошлись по своим покоям, чтобы вновь собраться в столовой за праздничным завтраком. «Ну что, ты готова?» – спросил друг сразу, как только мы встали из-за стола. «Конечно. Однако ты так и не сказал, куда мы едем и что нам с собой взять. Все уже в карете, тебе не о чем беспокоиться. Ехать недолго, но мы останемся там на ночь. А ночью будем жечь костер и рассказывать страшные истории?» Тут же поинтересовался Даррен, давно ожидающий нас у двери. «Обязательно! Какие приключения без страшных историй!» – пообещал Кип, забирая приготовленную Хлоей корзинку. И вскоре, помахав из окна кареты Лудо и Барни, мы покатились по мостовой. С нами отправились в это маленькое праздничное путешествие Аманда, Глен и, конечно же, Роска, который единолично занял больше половины сиденья и согнать его оказалось не так-то просто. Пришлось сманить вкусным кусочком буженины. «А там будет лес, а на лошади покатаемся, а стрелять меня научишь», засыпал вопросами Даран, который впервые за все свои шесть с половиной лет не будет ночевать в поместье. Кип терпеливо отвечал ребенку. Глен что-то дополнял. «Из их рассказов я поняла, что мы едем в какую-то деревушку» где на ее окраине, у самого леса, возле излученной реки, стоял небольшой домик. Там всего две комнаты. Одна была кухней, а вот вторая была жилой, и спать нам там придется всем вместе. Меня и Аманду это не напугало, но и не воодушевило. А вот ребенок пришел в полный восторг. Дорога до места прошла незаметно. Возбужденный переменами ребенок безумолку болтал. Роско норовил выбраться из кареты, бодая ее дверь. Глен воспитывал одновременно щенка и своего подопечного. Я пыталась отвлечь сына, но сегодня для него героем дня стал Кип. Вот он и отдувался больше всех. Украдкой бросив взгляд на Аманду, я с трудом скрыла расползающуюся улыбку, заметив, с каким мечтательным взором она смотрела на смеющихся Кипа и Даррена. Глен тоже, судя по всему, заметил перемены в паре, лукаво не улыбнувшись. В доме тепло и чисто, скомандовал Кип, выгружая наш табор у ворот небольшого, но будто сошедшего с детской иллюстрацией домика. Даран, бери мешок. Глен, корзину и бутыль. Дамы, проходите, не путайтесь под ногами. Раскомандовался, одновременно проговорили я и Аманда и, прыснув от такой слаженной синхронности, направились к домику чтобы и правда не мешать мужчинам заниматься делом. Дом был действительно небольшим. Кухня 12 квадратов с огромной печкой у стены, широким столом, лавками, приземистым буфетом и домотканными полосатыми дорожками, которыми был устлан весь пол. Вторая комната была не намного больше. Там, кроме двух узких кроватей, шкафа и сундука, ничего не было. А окно было плотно закрыто ставнями, которые вскоре распахнул Даррен. Его личико при этом было таким серьезным, а вид таким важным, что мы с Амандой невольно улыбнулись. «Обед будет через час», — объявил Кип, ворвавшийся в дом. Следом за ним пришли Роско налегке. глен тащил корзину, полную снеди. Даррен, преисполненной ответственностью порученного задания, нес мешок. «Вам помочь?» — Нет, — отказался мужчина, вручив мне увесистую сумку. — Здесь одежда. Вы можете сменить ваше платье на удобные штаны и погулять по лесу. Или поставить уды на реке с дедом Натаном. — Хм, — снова слаженно пробормотали Самандой и рванули в комнату, на ходу прокричав. — Сначала лес, потом уды. Сегодня погода нам благоволила. Голубое безоблачное небо. Высокое яркое солнце, бескрайний простор леса манили нас своей первозданной красотой. Неподвижный воздух был густо насыщен запахами – прелой травы, терпкой хвои, дождя и грибов. Гуляя между высоких вековых деревьев, среди пышных зарослей кустарников, я и Аманда незаметно разошлись в разные стороны. Нам обеим нужно было побыть наедине с природой и хорошенько подумать, но сегодня в моей голове звенело от пустоты, и ни одна мысль не задерживалась больше секунды. лес очищал угрюмый шумный он дарил умиротворение и возвращал утраченные в беготнее силы, поддавшись легкости и простоте, гуляя среди оголенных берез и бородатых елей. я не заметила как добралась до болота и, вздрогнув от неожиданно звонкого клича кукушки, торопливо повернула назад. от чего то неясная тревога тяжелой ношей сдавила грудь, не позволяя свободно вздохнуть, а безотчетный страх сжал мое сердце в предчувствии неминуемости. С притихшей и задумчивой Амандой мы встретились у кромки леса, неловко улыбнувшись друг другу, будто у каждой здесь было тайное свидание. Мы, перебравшись через небольшой овражек, направились к домику. И вскоре спешили к пылающему костру, откуда доносился соблазнительный аромат жареного мяса. — Мама, это я сам приготовил! — воскликнул сын, с горделивой улыбкой подав мне внушительного размера кусок мяса. — Кип научил! — Вкусно! Очень! — пробормотала сразу, как проглотила первый кусочек, только сейчас осознав, как я проголодалась. Теперь я отказываюсь есть другое мясо, Даррен, оно изумительное. Держите. Кип подал нам по бокалу, себе забрал большую кружку и, разместившись на притащенном откуда-то бревне, вонзился зубами в свой стейк. — Очень вкусно, — проговорила Аманда, смущенно улыбнувшись Кипу, вручив ему ломтик хлеба. — Ты прекрасно готовишь. И не только мясо, — не смог не похвалиться Кип, довольно щурясь. «Так как насчет рыбалки?» «Я пойду!» — воскликнул Дарин, вскакивая с лавки. «А Роска с собой возьмем?» «Да, но сначала нужно пообедать», — проговорила, подкладывая сыну овощи. «А то сил не хватит вытянуть большую рыбу». «Меня Глен тренирует! Я вот какой сильный!» — возразил ребенок. И тотчас принялся доказывать, какой он силач. В общем, обед прошел шумно и в соревновательной форме. Но зато было весело. И гнетущие мысли покинули меня, на время оставляя в покое. А после, наевшись до сытого урчания, мы, быстро скидав в корзину грязную посуду, всей гурьбой отправились на рыбалку. Я, никогда не любившая это мероприятие и скользкую рыбу, укутавшись в плед, разместилась на кем-то брошенной толстой ветке и со стороны наблюдала за азартными рыбаками. Мелочи в этой маленькой реке было полно и счастливые участники только и успевали вытягивать блестящих, размером всего с ладонь, рыбешек. — Десять! — прокричал довольный сын, продолжив соревнования по силе и умению с Кипом и Гленом, и пока ребенок в ловле гольянчиков лидировал. — Седьмая, но зато огромная! — похвастался Глен, показывая рыбу ничуть не больше предыдущих, но спорить с азартными участниками было опасно, и я промолчала. Только когда солнце спряталось за холмом, мне удалось загнать рыбаков в домик, где они тут же принялись за кровавую расправу над мелочью. Бабка моя их яйцами заливала. Так вкусно было, рассказывал Глен, по ходу обучая подопечного чистить рыбу. Жабры убирай, а то горчить будет. Так, молодец, похвалил гувернер ребенка, продолжив. Мы с мальчишками наловим таз, там же у речки почистим и к бабке. Она на улице огромную сковороду нам нажарит. А мы сушили их, — подхватил кип. Наберешь полные карманы и на улицу. До вечера не возвращались в дом. Это был самый лучший день рождения, такой, как я и мечтала. В кругу семьи, уютно и по-домашнему, без чопорных и чванливых гостей и постоянного ожидания опасности. Конечно, здесь нам всем очень не хватало Луду и девчонок, но старый дворецкий всегда держал дистанцию между нами, придерживаясь правила «госпожа и слуга». А Натиша, Нелл, Яник и Хлоя отпросились на ярмарку, устраиваемую градоначальником каждую осень и весну. — Я отнесу его, — прошептал Глен, прерывая мои мысли, нависнув над Дарреном. — Спасибо. — отними губами, — ответила парню, убирая руку с заснувшего ребенка. На улице уже давно стемнело. В чернильном небе звезды озорно перемигивались с хмурой луной, а яркий пылающий костер сердито шипел на влажные поленья. Их треск, крики ночных птиц, журчание реки и шум ветра, заблудившегося среди макушек вековых деревьев, умиротворяли. — Дель, идем в дом, — позвала Аманда. Ежась от холода и кутаясь в одеяло, девушка тоже поднялась с лавки. После ужина мы отправились посидеть у костра и послушать страшные истории, которые так хотел рассказать нам Даррен. Но перевозбужденный за день сынишка, укрывшись тяжелым одеялом и положив голову мне на колени, уснул самым первым. Следом за ним стала дремать Аманда, и спустя полчаса мы решили вернуться в дом. «Мадам деле позвал Глен, заметив мой отсутствующий взгляд, обеспокоенно на меня посмотрев. — Идите, я сейчас! — покачала головой, рассеянно уставившись на танцующее свой дикий танец пламя. — Ладно! — задумчиво кивнула подруга, с недоумением переглянувшись с Кипом. Но тот, ласково улыбнувшись, повел их в дом, лукаво мне напоследок подмигнув. И стоило мне остаться одной, за спиной сейчас же раздался тихий шорох. Мое сердце тотчас ускорило ритм, а дыхание участилось. — С днем рождения, Дель. — Я ждала тебя раньше. — Прости, раньше не смог, — прошептал Скай. Лавка подо мной прогнулась, а рядом, закрывая меня от стылого ветра, тянущего от реки, сел мужчина. — Спасибо за подарок. — Это самое цен, ты замерзла, — осипшим голосом прервал меня Скай, снял с себя плащ и заботливо укутов, притянул к себе, заключая в объятия. Невольно прижавшись к мужчине, я спиной ощутила, как бугрятся под горячей кожей крепкие мышцы и как неистово бьется его сердце, с удивлением почувствовав, как ледяная корка, годами защищавшая мое сердце, тает в этих крепких и заботливых руках.